Глава сороковая. Не злите женщину. «Чего? Какой развод, Лина!» Громко возмутился Тимур. Мужа от ее предложения в буквальном смысле перекосило, даже, кажется, левая века задергалась. Явно такого пассажа от нее не ожидал. Он что думал, если она его покормила ужином? Так у нее резко случилась амнезия, и она забыла, какой он козел? Но нет. Для такого ей пришлось бы конкретно стукнуться головой. Она общалась с ним нормально, исключительно ради дочери. Хотела, чтобы ее долгожданная встреча с отцом прошла хорошо, чтобы осталось теплое воспоминание, которого самой не было. Похоже, перестаралась теплотой. «А что ты думал, я скажу?» «Мне прям любопытно», — зафырчала она. «Ну, э, знаешь, Лин, ты могла сказать что угодно, но не это», — громовым басом ответил Тимур. Неожиданно для самой себя резко отчеканила. «Не смей орать за стенкой ребёнок». «Я не ору», — заявил он ровно тем же громовым голосом, не на полтона тиша не ставшим. Ангелина кожи почувствовала, как муж пытался подавить себе агрессию. Только вряд ли это у него получится. Вон уже пара с ушей практически валит. «Хочешь развода, Лин?» — взревел он ещё громче прежнего. «Хочу», — тут же заявила. А Тимур вдруг взял и сложил обе руки в форме двух фиг. «Вот тебя, а не развод. Поняла?» «О, -о, -о. она поняла. Поняла точно. Ещё секунда и взорвётся сама. Кинется на мужа и раздерет ногтями его угрюмую физиономию. И индюк напыщенный. Желание откусить Тимуру голову стало почти нестерпимым. А ей скоро дочку из ванны забирать, а не факт, что та не прислушивалась к разговору. Последняя мысль немного отрезвила, и Ангелина сказала почти спокойно. «Тимур, давай поговорим завтра в обед. Встретимся в кафе и всё спокойно обсудим. Я скину тебе адрес в WhatsApp». «Ты меня заблокировала!» — резко зарычал он. «Разблокирую», — со вздохом ответила она. А тот отчего-то обрадовался. Тут же закивал. «Хорошо, Лена, в кафе так в кафе, но... Ты же правда напишешь мне, да?» Как будто она когда-то его обманывала. «Я напишу», — пообещал еле сдерживаясь. «Тебе пора, Тимур». Тот громко выдохнул и пошёл в прихожую. А у порога вдруг сказал то, чего за годы брака она почти никогда от него не слышала. Спасибо за блины. Было очень вкусно. Этой ночью Ангелина засыпала с огромным трудом. То и дело ворочалось, каждые пятнадцать минут смотрела на часы. Все злилось и злилось, пока дочь сладко посапывала на соседней кровати, обнимая своего обожаемого аниматроника. Что вы, папа же подарил? Теперь это реликвия, не иначе. А ничего, что эту реликвию купила мама. Вера так расстроилась, когда увидела, что Тимура нет, после того, как вышла из ванной. Просто ужас. Будто это не Ангелина, а именно он заботился о ней все прошлые полгода. Это ж надо так тянуться к отцу, так его любить. За что? Ей не понять, зато принять как-то надо. Что же получается, Ангелине придется теперь терпеть визиты Тимура, хотя он не сказал, придет ли еще. Наверняка нет, он мотает обратно в свой Питер. «Ищи потом свищи. Полгода не было, тут явился». «Вера будет скучать по отцу, это однозначно. Но Ангелина вздохнёт с облегчением, когда он снова уедет. Она пробыла с мужем какой-то час, один несчастный час. А впечатлений хватит на вечность. Только переступил порог, и уже давай критиковать её манеру воспитания ребёнка. Игрушка ему не такая, садик плохой. Хорошо, что ни почему больше не проехался. А он сам ребёнку хоть что-то купил?» Заявился через полгода даже даже вшивы шкалатки не догадался принести. Пришел с пустыми руками. Причем Ангелина уверена, именно не догадался, ведь деньги у него есть. Небось даже не подумал побеспокоиться. Ведь не привык заботиться о таких вещах. Впрочем, как и думать о ком-то, кроме своей драгоценной персоны. Царь всея земли, не иначе. Следующим утром вставала с большим трудом, поскольку страшно не выспалась. Как сонная муха собирала Веру в садик, даже не позавтракала в итоге. Придя в офис, как всегда, на полчаса раньше, вместо того, чтобы приняться за дела, решила навести красоту. В столе лежали и ждали своего часа тушь, тени, карандаш, пудра и румяна. Она нередко приходила раньше положенного и красилась прямо за рабочим столом, поскольку с Верой делать это было крайне проблематично. Дочь то одно стащит, то другое. Бегай потом за ней по всей квартире и умоляй. «Доченька, пожалуйста, не ешь помаду. Не тычь пудру пальцами». Этим утром Ангелина особенно тщательно оделась. Нарядилась в новую красную водолазку, юбку-карандаш, прихватила с собой пиджак. В этом наряде она сама себе казалась яркой, деловой и красивой. Хорошо, что сапоги купила на каблуке, пусть и небольшом. Отчего-то захотелось утереть муженьку нос. Пусть видит, кого променял на всяких там сонь с ливчиком шестого размера. Ангелина наносила макияж с особой тщательностью, благо практики за последние полгода было с избытком. Смотрела своё лицо в маленьком зеркале пудреницы и осталась вполне довольна. Ресницы достаточно пышные, тон кожи ровный, глаза красиво подчёркнуты в уголках карандашом. Несколькими умелыми штрихами подправила линию бровей. Немного подумала и всё-таки вдела в уши серьги кольца. Даром, что ли, валялись в сумочке, неизвестно сколько времени. Сегодня хотелось выглядеть с ног сшибательно. Выложила на стол три помады всё богатство, что лежало в косметичке. Нежный персик, светлую карамель и насыщенную красную рябину. Стала по очереди наносить на губы, решая, какая лучше подойдёт к её деловому стилю. Жаль, не придумали таких помад, которые кроме цвета добавляли бы уверенность в себе. Нанесла на губы и готова покорять всех вокруг. Почему-то вчера рядом с Акуловым Ангелина почувствовала себя маленькой букашкой-таракашкой. А хотелось быть гордым лебедем. Она как раз наносила красную помаду, когда дверь резко отворилась, и на пороге показался тайфун по имени Игорь Геннадьевич, отчего-то сегодня явился пораньше. Обычно шеф проносился мимо сразу в свой кабинет, но в этот раз не спешил покинуть приемную. — У нас теперь филиал салона красоты? — вдруг спросил, затормозив у ее стола. — Ой, простите, я сейчас все уберу, — пролепетала Ангелина, запихивая помаду в косметичку. Сразу покраснела хотя до рабочего дня еще целых десять минут, и, по идее, красилась она в свое личное время. Я ничего против не имею. Вдруг пробасил он. Хоть каждый день тут салон красоты устраивай. Сказал это и вдруг улыбнулся? Правда? Это у него улыбка такая? Первый раз похвалил ее внешний вид. Как приятно, прям до дрожжа. Определенно накрашусь красной помадой. Тут же решила Ангелина, глядя в спину удаляющимся в свой кабинет шефу. Он уже почти закрыл за собой дверь, но вдруг затормозил и заметил. «А ты уже вылечила аллергию на драгметаллы?» Тут-то она и вспомнила, почему хранила серьги в сумочке.